Глава 21. Недавний подручный государственный кладовой терпит позор во дворце Владелец, плотяной лавки, умеющий давать взятки, проявляет свое могущество. Вы уже знаете о том, что Цзинь Венцин, выбежав в соседнюю комнату, издал истошный крик и, словно подкошенный, упал без сознания. Не подумай, читатель, что такой неожиданный оборот сочинен автором из простого желания возбудить в тебе интерес к следующей главе, Хотя хитрые уловки вошли в обыкновение прозаиков. Дело в том, что цветы в море зла не похожи на другие романы, где писатель одним взмахом кисти возводит или разрушает в пустоте воздушные замки. В нем нет ни малейшей натяжки и ни слова лжи. Автор заставляет сюжет следовать за фактами а не приносит факты в жертву интриги. Поведение Цзинь Венцина в данном случае также обусловлено законами человеческой психологии. Он не мог не упасть без сознания. Причины этого автор сейчас не будет раскрывать. Он станет описывать факты, и ты сам увидишь, почему так произошло. Но приступим к делу. Когда Цзинь Венцин упал, он ударился головой о дверь. Цаюнь, лежавшая в соседней комнате на кушетке, услышала стук и пришла в смятение. Она хотела тотчас броситься на помощь, но в том-то и горе женщин, что они ничего не могут сделать быстро так как сначала им надо забинтовать ноги, повязать пояс, застегнуть все пуговицы, причесать волосы и прочее. Лишь по прошествии длительного времени наложница смогла выглянуть за дверь. Ни служанок, ни горничных, как назло, поблизости не было. Она подскочила к Дзиню и увидела, что он лежит весь посиневший, с разинутым ртом и широко открытыми глазами. Цаюнь присела на порог и, обеими руками подняв голову Дзинь Венцина принялась колотить его кулачком по спине, дрожащим голосом твердя, «Господин, очнитесь! Господин, очнитесь!» Долго она так трудилась. Наконец веки дзыня дрогнули, рот закрылся, и лицо приняло беловатый оттенок. Промычав что-то невнятное, он отхаркнул слюну и забрызгал цаюнь весь рукав. Не решаясь остановиться, наложница продолжала колотить его по спине. Вдруг Цзинь Венцин устремил на нее злобный взгляд и еще не в силах выговорить ни слова, судорожно указал рукой на окно. Женщина не знала, что ей делать. На счастье в гостиной послышался смех служанок. Скорее идите сюда! Господин упал! закричала Цай Юнь. Помогите мне поднять его! Две служанки и горничная, ничего не понимая, бросились на этот крик. Вместе с Цаюнь они бережно перенесли своего господина в спальню и уложили в постель. Цаюнь подсунула ему под голову подушку, накрыла его одеялом и велела служанкам не болтать о случившемся, а поскорее принести чашку горячего чая. Служанки побежали выполнять приказания. Наложница опустила полок и села на край постели. Она хотела начать растирать грудь мужу, но тот уже очнулся. Едва Цаюнь протянула руку, как Дзинь вдруг силой оттолкнул ее и гневно закричал. «Оставь меня! Теперь я знаю, что ты собой представляешь!» Цаюнь поняла, что убедить его в чем-либо сейчас будет нелегко, опустила голову и промолчала. В комнате воцарилась тишина. Лишь из-за полога слышались вздохи дзыня, да из угла доносилось дыхание горничной. Служанка, которая принесла чай, Тоже не осмелилась заговорить и, неслышно подойдя к постели, передала чашку Цаюнь. Наложница поднесла ее к губам Дзинь Венцина. Господин, выпейте горяченького, тихим успокаивающим голосом начала она, но в этот момент Дзинь снова оттолкнул ее руку. Цаюнь не удержала чашку, и чай вылился на постель. Молодая женщина вскочила и, презрительно хмыкнув, швырнула пустую чашку на стол. Увидев, что Цаюнь тоже рассердилась, Цзинь Вэньцин не выдержал. «Интересно, кому это ты показываешь свой характер? Все твои шашни я видел собственными глазами. Может быть, ты и на этот раз скажешь, что ни в чем не виновата?» Саркастически промолвил он и устремил на наложницу испытующий взгляд. Но Цаюнь немало не смутилась. Ковыряя в зубах зубочисткой, она с улыбкой сказала «Вы совершенно правы. Сегодня вам удалось поймать меня с поличным, и мне нечего вам возразить. Но позвольте спросить вас, господин, кто я вам, законная жена или наложница?» «Не все ли равно?» «Нет. Если бы я была вашей законной женой, — живо подхватила Цаюнь, — вы могли бы считать себя опозоренным. Тогда я сама попросила бы нож или веревку, чтобы зарезаться или повеситься. «Не думайте, что я хвастаюсь. Я выполнила бы в точности ваш приказ, умерла бы и бровью не повела». «Ну а что, если ты наложница?» Удивленный такой смелостью продолжал Цзинь, Цзинь «Это совсем другое дело. Мужчины смотрят на наложницу, как на игрушку. Когда они в хорошем настроении, они обнимают ее, сажают на колени, называют своим сокровищем. А чуть рассердятся». Сразу прогоняют, выдают замуж или просто кому-нибудь дарят. Путей много. Ко мне вы как будто неплохо относитесь, и вы должны понять мой характер. Мое происхождение вам тоже хорошо известно. Когда вы брали меня к себе в дом, то не требовали соблюдения каких-нибудь трех принципов послушания или четырех добродетелей. Три принципа послушания женщины. До замужества слушаться отца, после замужества подчиняться мужу. В случае смерти мужа слушаться сына. Четыре добродетели. Быть целомудренной, скромной, аккуратной, трудолюбивой. И то, и другое — конфуцианские понятия. «Что особенного я сейчас совершила? Подумаешь, если вы хотите весело прожить остаток своей жизни и нуждаетесь в женщине, которая окружала бы вас лаской, тогда вы меня не покинете. Но в таком случае позвольте мне делать все, что вздумается». «Если же вы готовы отказаться от меня, то вы должны вспомнить, как любила я вас все эти годы и отпустить меня по добру, по здорову. Я погубила только себя, а вам, ваше превосходительство, господин Цзинь, не нанесла никакого ущерба. Иными словами, я не собираюсь умирать и не заслужила этого. Если же вы хотите, чтобы я занялась исправлением своей нравственности, то, увы, реки и горы можно менять, Но характер человека изменить трудно. Говоря откровенно, вам не удастся заставить меня всюду словно привязанную следовать за собой. Цаюнь гордо рассмеялась. Дзинь Вэньцин не ожидал, что она способна произнести столь язвительную речь. Ее слова врезались в его сердце с такой болью, что каждый укол, казалось, исторгал оттуда капельку крови. Дзиня бросала то в жар, то в холод. Он еще не успел обдумать своего ответа, когда слуга доложил. «Госпожа идет!» Занавеска с шумом откинулась, и жена вошла в комнату. «Что случилось? Господин упал?» — запричитала она. Саюнь поспешно направилась к двери. Жена приоткрыла полок и жалобным голосом спросила. «Что с вами?» «Ничего особенного», — угрюмо ответил Цзиньвэн цин. «Я просто споткнулся. Откуда ты об этом знаешь?» Только что слуга доложил, что вас хочет видеть Куан Чао Фэн. Он недавно назначен послом в Японию, верительные грамоты уже получил и должен срочно ехать на юг, готовиться к отплытию. Пришел проститься с вами. Я подумала, что Куан ваш хороший друг, хотела просить его, но в этот момент прибежали служанки и сообщили, что вы расшиблись. Я очень испугалась. Тут же сказала Куану, что вы не сможете его принять, а сама поспешила сюда» оказывается куан чао фэн получил назначение в японию молвил дзиньвенцин это хорошо кто передал тебе эту весть Шен. а ты видела афу что вы разве его найдешь на месте иронически усмехнулась жена дзиньвен цин покачал головой да этот малый совсем испортился надо его прогнать незаметно супруги перешли на домашние дела но о них не стоит подробно распространяться. Важнее сказать, что с тех пор, как Цянь Дуаньминь побывал у Цзинь Вэньцина, он никак не мог встретить министра Пань Цун Иня, ибо тот уже несколько дней не появлялся на службе под предлогом болезни. «Неужели он и в самом деле болен?» — подумал Цянь и решил съездить к министру. Во-первых, чтобы разузнать о его здоровье, а во-вторых, чтобы посоветоваться о деле Цзинь Вэньцина. На обратном пути можно будет заглянуть и к министру Гунпину. Приняв такое решение, Тянь сел в коляску и велел кучеру ехать на южную окраину города. Вскоре он очутился перед воротами дома Панзун-Иня. После того, как личный камердинер Тянь Дуаньминя передал визитную карточку, к коляске вышел старый слуга и доложил. Третьего дня, вернувшись из министерства, хозяин вдруг захворал. «Жар до сих пор не спадает. Врач говорит, что у него воспаление легких. В доме все с ног сбились. Поэтому вашему превосходительству лучше приехать в другой раз». Тянь Дуаньминь был поражен. «Болезнь настолько серьезна?» — воскликнул он. «А я ничего не знал. Скажи, по крайней мере, опасно ли это для жизни?» Слуга нахмурил брови. «Кто знает, кто знает. Болезнь уже до печени дошла». Но раз так, мне, конечно, неудобно тревожить его, промолвил Тянь. Он велел кучеру ехать обратно, намереваясь по пути заглянуть к Гунпину. Всю дорогу Тянь Дуаньминь думал о министре Пане, учитель эпохи, на которого с почтением взирают все научные школы. Если небо окажется немилостивым к нему, это будет огромным несчастьем. От больного министра мысль тянь дуань скользнула к другим крупным сановникам. Ведь среди них нет ни одного, кто был бы способен на великие дела. Князь благонамеренный пережил немало неприятностей и до сих пор находится в опале, а остальные манджуры стремятся только к высокому положению да большому жалованию, так что о них и говорить нечего. Правда, Гао Индзао из Тайного Совета, да министр Гунпин – люди способные, Но первый чересчур вспыльчив и часто не может отличить правды от лжи, а второй, напротив, чересчур мягок и выносит решения, руководствуясь личными чувствами. Министр чинов Джун Цзу, с виду милый и приятный, в сущности же самый настоящий мерзавец. Его помощник Юйтун подстать ему, посмотришь на него, воплощение честности, а тайком не прочь поживиться». Поистине, все эти люди созданы лишь для того, чтобы нарушать порядок в стране, но никак не для того, чтобы управлять ею. Они только зря занимают свои места, да во всем соглашаются с высшими начальниками. И с такими никчемными людьми мы должны поддержать империю, расползающуюся по всем швам под давлением внутренней и внешней опасностей. Чем серьезнее задумываешься, тем страшнее становится. В последнее время взятки стали брать совершенно открыто. К сильным мира сего непрерывным потоком текут подношения. Император приближает к себе жалких шутов и проходимцев, способных даже украсть солнце, а за пределами дворца развратничают и бесчинствуют молодые князьки и аристократы. Во что они превратят мир? Как жаль, что нет больше членов партии бескорыстных, некогда основанной Джоан Юпеем. Одни из них смещены с должностей, Другие умерли от старости. Уж они-то не позволили бы обществу дойти до такого плачевного состояния. Тянь Дуаньмин невольно вспомнил своих старых друзей, с которыми всего несколько лет назад он устраивал такие веселые пирушки. Сейчас все они рассеяны по разным местам. Один губернаторствует в Хубэе, другой в Гуандуне, третий служит судьей в Фудзяне. Конечно, слава о них разносится повсюду, но таких замечательных собраний, как в давние времена, нам уже не видать. От южной окраины города до дома министра Гунпина было примерно 4 ли. Погруженный в раздумье, Тяньдуаньминь забыл, куда едет, и не замечал времени. Наконец он поднял голову и обнаружил, что находится уже возле особняка Гунпина. Перед воротами стоял роскошный экипаж, запряженный высоким черным мулом и двумя воронными престижными с такой блестящей шкурой, что в нее можно было глядеться, как в зеркало. Двое мальчиков-слуг помогали вылезти из экипажа темнолицему, черноусому чиновнику в шапке с красным шариком и павлиним пером. Неловкость, с которой он проделывал эту процедуру, изобличала в нем приезжего. Лицо его показалось Цяньдуаньминю знакомым, но кто это, он вспомнить не мог. Незнакомец подошел прямо к сторожке, фамильярно взял привратника за руку и начал что-то шептать ему. Потом оглянулся по сторонам и украдкой передал привратнику красный пакет. Привратник безо всякого смущения принял его и хотел уже ответить незнакомцу, как вдруг увидел слугу тянь дуань Миня. Тогда он поспешно оставил чиновника и приблизился к коляске тяня. Хозяин только что вернулся из присутствия и еще никого не принимал, «Если вы хотите видеть его, пройдите, пожалуйста, внутрь». Цянь Дуаньминь кивнул головой и, сойдя с коляски, отправился вслед за привратником. Сделав несколько поворотов, они вошли в небольшой сад. Здесь, среди бамбуков и сосен, было тихо и безлюдно. По вымощенной камнями тропинке Цянь попал в застекленную со всех сторон приемную. Слева во дворе стояла беседка с соломенной крышей, под которой два черных журавля с белыми, как снег, крыльями чистили перышки. Справа виднелся огромный чан из зеленого фарфора, наполненный чистой ключевой водой. В чане, пуская пузыри и лакомясь водорослями, плавала пара изумрудных черепашек с красными глазами. В гостиной, убранной с изысканным благородством и роскошью, висели полки с редкими книгами и шелковые полотнища картин на бамбуковых осях. «Прошу ваше превосходительство присесть», — сказал привратник и скрылся. Тянь Дуаньминь долго слонялся по комнате, прежде чем услышал приближающееся шарканье туфель. Вслед за этим до Тяня донесся вздох и печальный голос произнес. «Разве ты не знаешь, что я только получил письмо из дома Паньцзун Иня? Мне и так тяжело, а ты еще пускаешь ко мне незнакомых людей». «Я знал и сначала не хотел докладывать», — послышался извиняющийся голос слуги. Но он пришел вместе с господином Тянем, и мне неудобно было пускать одного и задерживать другого. Ну ладно, сначала встречусь с господином Тянем, а потом поговорим. Начальственным тоном произнес первый. Голоса раздавались уже под галереей. Тянь Дуаньминь издалека разглядел министра Гунпина в домашней одежде и красных туфлях, который медленно приближался к приемной. Тянь поспешно вышел к нему навстречу и с возгласом: "Учитель!" почтительно поклонился, ответив на приветствие, министр поманил Тяня рукой. Ах, брат, проходите скорее в комнату и садитесь. Откуда вы? Знали ли вы о Пань Цун Ине? А что с господином Панем? встревоженно спросил Тянь Дуаньминь. Наш друг навсегда покинул нас. Мне сообщили об этом минуту назад. Как вас понять? пробормотал Тянь. Я только что оттуда. Мне сказали, что он серьезно болен, но ничего подобного нельзя было и предположить. Хозяин с гостем уселись и печально вздохнули. Министр спросил о здоровье Цзинь Цына. Он поправляется, но весьма обеспокоен по мирским инцидентам. Когда он узнал, что вы хлопочете за него, он был бесконечно благодарен. Промолвил Тянь Дуаньминь и рассказал министру о том, что посоветовал Цзинь Цыну написать письмо посланникам Сюэ и Сюю. Если Сюй Дзинчен в России разъяснит истинное положение дел, а Сюэф уже сумеет добиться поддержки Англии, эту историю можно будет замять, хотя и с небольшим ущербом для государства, промолвил Гунпин. Сейчас правительство назначило для определения по мирской границе помощника министра работ Ян Иджу. Не сегодня-завтра он должен выехать на место. К счастью, Ян Иджу хороший друг Юан Сюя. И его можно попросить быть снисходительнее. Шансы день Вэньцина повышаются. Целиком полагаемся на вашу поддержку, учитель, воскликнул тянь Дуаньминь. Иначе эта несчастная карта может стоить дзень Вэньцину жизни. Я слышал, что Вэньцин купил ее за большие деньги у иностранца, но сразу печатать ее и отсылать в палату было с его стороны очень легкомысленно. Дзинь Венцин всю жизнь занимался географией северо-запада. Можно ли было ожидать такого результата? Очень жаль, говоря откровенно, он только допустил рассеянность свойственную ученым. Смешно смотреть, как подлые людишки воспользовались его промахом и пытаются раздуть из этого дела. Они поступают так лишь потому, что ненавидят Дзинь Венцина, который чище и честнее их. Да, в море чиновничества много подводных камней. Нам тоже нужно остерегаться. Вы говорите сущую правду, учитель. Насколько мне известно, за последнее время многие видные сановники действуют подкупами и сами не отказываются от взяток. Кое-кто даже ездит в Шанхай, закупает там японские и западные безделушки, привозит их в столицу и прячет за пазуху или в рукав, чтобы во время аудиенции преподнести императору. Некоторые чиновники из провинции приезжают сюда с тысячами серебряных лянов специально для того, чтобы пробить себе дорогу. В городе распевают такие песенки. «Если хочешь, чтобы шарик покраснел на шапке вдруг, поклонись монахам-старцам в храме Махакалы-друг». Махакала, дословно «Великий Черный», гневное божество буддийского пантеона. «Если хочешь в дом проникнуть, где высокий князь живет, платяную лавку вспомни возле ниши у ворот». «Вы слыхали эту песенку, учитель?» «Неужели действительно происходят подобные вещи?» — воскликнул Гунпин. «Я знаю, что монастырь Махакалы — это древний храм за воротами Восточного Великолепия. Там часто собираются евнухи. А что особенного в платяной лавке?» «О, сейчас она обладает колоссальной властью», — промолвил Цянь Дуаньминь. Нынче хозяева таких лавок, как «Богатство и процветание», «Всеобщее процветание» и других им подобных носят шапки с синими шариками и павлиньими перьями и разъезжают в роскошных каретах, запряженных отличными лошадьми. Они являются монопольными поставщиками одежды для князей на все четыре сезона — «Постоянно бывают у них во дворцах и осведомлены во всем гораздо лучше, чем мы». Гунпин внезапно наклонился к Тянь Дуанминю. «Когда вы сказали это, я вспомнил одну приятную новость, которую сейчас хочу поведать вам. Она свидетельствует о том, что наш молодой монарх действительно мудр и способен в корне пресечь нелепые слухи о его неопытности». «Что это за новость?» — спросил Тянь. Вы читали в сегодняшнем номере дворцовых ведомостей высочайший указ о том, что начальник области Юйминь не справился со своими обязанностями и понижается на три ранга? Читал, но не понимаю, что является причиной столь сурового решения. Не торопитесь. Я расскажу вам случай, который произошел утром. Сегодня я должен был дежурить в Министерстве налогов и с позаранку приехал к зданию шести министерств. Только что рассвело, и на глазурной черепичной крыше башни пяти фениксов играли яркие солнечные лучи. От полуденных ворот до ворот ясного неба я шел по мраморному мосту с перилами. Кругом зеленела трава, еще сырая и скользкая от утреннего тумана. В это время члены Государственного совета только что вышли от императора и на аудиенцию тут же стали вызывать чиновников других ведомств. Впереди всех шел начальник области Юйминь, Я не знаком с этим человеком, но кое-что слышал о нем, поэтому стал вглядываться в него особенно внимательно. Сквозь рассветный сумрак я увидел только шапку с красным шариком и зеленым пером, квадратное лицо и большие уши. Юйминь величественно поднялся на ступени. Со всех сторон от него, жужжа словно шмели, вились стражники и евнухи. «Ах, это вы, ваше превосходительство!» — восклицали одни. «Сегодня вас вызвали на Аудиенцию первым. Как велико к вам благоволение государя! Через несколько дней мы будем иметь честь поздравить вас с повышением!» «Ваше превосходительство, господин Юй! Не забудьте меня!» — твердили другие. «Вы уж похлопочите за меня перед господином Лянем, Ваше слово сильнее любого талисмана!» Но Юйминь по-прежнему гордо двигался вперед, что-то отвечая евнухам и небрежно здороваясь с попадающимися на пути чиновниками из департамента дворцовых дел. Примерно через час он появился снова, но на этот раз уже совсем иным. Его шапка была сбита на бок, перо помято, с лица обильно струился пот, который он утирал то одной, то другой рукой. Опустив голову, едва дыша, он шел вперед. Ни стражников, ни евнухов вокруг него уже не было видно. Зато многие, тыча в него пальцем, говорили «Юйминь сорвался на аудиенции! Крепко сорвался!» Я смотрел на всю эту картину с удивлением и ничего не понимал. Но вскоре кто-то сказал, что вышел указ, понижающий Юйминя в чине на три ранга. «Странно», — произнес Дуаньминь, — «а вы, учитель, не знаете причины его разжалования?» Гунпин заерзал на кане и, придвинувшись к столику, наклонился почти к самому уху Тяня. Вначале никто ничего не понимал, а те, кто знал, не хотели говорить. Но потом я нашел одного евнуха, который часто приносит мне подарки от императора в праздничные дни, и тот по глупости все разболтал. «Что же он сказал?» — нетерпеливо перебил Тянь Дуаньминь. «Он сказал, что этот Юйминь был хорошим другом главного евнуха Ляня». Поговаривают, что и должность начальника области сосватал ему главный евнух. Сегодня, узнав, что его подопечного вызывают на аудиенцию, Лянь понял, что от этого зависит очень многое, бросил все свои дела во дворце и поспешил к Юйминю, чтобы дать ему последние наставления. Лянь самолично обучил его, как вести себя, что говорить и прочее. «Когда я увидел Юйминя, он как раз шел из комнаты Ляня, изрядно им нашпигованный прямо на аудиенцию. Поднявшись в зал самоусовершенствования, он откинул мягкую занавеску и узрел перед собой дракона-флик. Согласно придворному этикету, Юймин тотчас сорвал с головы шапку, ударился головой о пол, пожелал многих лет старой государыне и государю, а затем, снова надев шапку, опустился на колени в специально очерченном кругу, на несколько аршин дальше подушек, на которые обычно опускаются члены Государственного Совета. имень был чрезвычайно доволен ловкостью, с которой он проделал эту операцию. Он выполнил все церемонии, предписанные Манджуром, и это, безусловно, должно было понравиться государю. О нем, конечно, прогремит слава как основники, безупречно соблюдающим этикет. Скромно потупив глаза, он приготовился слушать вопросы монарха но неожиданно император, произнеся несколько обычных фраз, спросил его. «А ты когда-нибудь учился?» Перепуганный Юйминь с трудом выдавил из себя. «Учился, Ваше Величество? Значит, ты умеешь писать?» Юйминь вздрогнул. «Умею», — тихо ответил он. Вдруг на пол со стуком упали какие-то предметы, и император произнес. «Напиши свою биографию». Юйминь увидел перед собой бумагу и кисть. Сначала, когда он отвечал на вопросы императора, ему удавалось сохранять интонацию четкой, а лицо спокойным. Но теперь, получив приказ написать свою биографию, он почувствовал себя так, словно ему вынесли смертный приговор. Лицо его стало белым, как мел, глаза от ужаса полезли на лоб. Он взял кисть, расстелил бумагу, долго возился, до тех пор, пока с кончика его носа не стали одна за другой падать капли пота но на бумаге не появилось ничего, кроме нескольких корявых черточек. Прошло две или три минуты. «Если ты не умеешь писать по-китайски, то ты, вероятно, не забыл нашего государственного письма», с убийственным спокойствием промолвил государь. «Пиши по-манчжурски». Но бедный Юй с тех самых пор, как покинул материнскую тробу, не имел понятия о письме, Кисть он держал примерно так же, как иностранцы держат китайские палочки для еды. Торчат они у них во все стороны, а захватить ничего не могут. Откуда было Юю знать разницу между китайскими иероглифами и государственным письмом? Император холодно усмехнулся и вдруг закричал в сердцах. «Убирайся вон! Иди к своим кладовщикам!» Юй Юйминь, который давно уже был готов провалиться сквозь землю, услышав этот приказ, простерся в благодарности на полу, обхватил голову обеими руками и словно мышка выскользнул из тронного зала. «Ну и наглец же этот Юй!» — пораженный воскликнул Цяньдуаньминь. «Не зная ни одного иероглифа, водить двор за нос и получить важную должность — «Да за такие вещи снижение на три ранга — это просто огромная милость!» «Но почему император послал его к кладовщикам?» «Я сначала тоже не понял», — улыбнулся Гунпин. «А потом мне рассказали, что этот юйминь работал подручным в серебряной кладовой. Ты ведь служил одно время чиновником в казначействе и, наверное, знаешь тамошние порядки». «Знаю, да не очень подробно». Мне известно лишь, что место подручного получается по специальной рекомендации маньчжурских князей. Но какая выгода от этой должности, не понимаю. Неужели она достойна, чтобы такие высокопоставленные люди поднимали вокруг нее шум? Смешно и противно говорить. Ведь у этих титулованных особ нет постоянных источников дохода, и они рассматривают государственную казну, в которую стекаются подати со всех провинций, как свое наследственное поместье, а слуга кладовой для них, семя, которое они роняют в плодородную почву. Стоит им рекомендовать на место нескольких слуг, как поле засеяно. Причем каждое хорошее зерно приносит им миллионные урожаи. Из года в год они снимают эти урожаи. Как же им не поднимать шума вокруг подобных вакансий? Почему вы говорите о хороших и плохих зернах? «Ведь речь идет только о подручных». «Что вы!» — воскликнул Гунпин. «Слуги там делятся на множество разрядов. Обычный слуга просто выносит в поясе, его возможности ограничены, а вот у весовщиков вся власть в руках, и расход, и приход полностью зависят от их произвола. Ну, если князья живут за счет казны, им, конечно, есть прямой смысл добиваться, чтобы там работали их люди» согласился Тянь Дуаньминь. Но ну а с какой стати слуги трудятся на других и идут на такой риск? Э, весовщиками становятся только особые проходимцы. Познакомившись с каким-нибудь титулованным лицом, они добывают себе место слуги в кладовой, а потом шесть десятых краденого отдают покровителю, а четыре оставляют себе. Впрочем, и эти четыре десятых они делят между своими собратьями, иначе их предадут или ограбят». «Но ведь в казне очень строгий контроль», — недоумевал Тянь Дуаминь. «Я часто видел, как слугу, входившего в подвалы, заставляли раздеться до гола и надевали на него специальную одежду из грубой материи, плотно облегающую тело. Разве может он что-нибудь вынести?» Гонпин улыбнулся. «Чем строже устав борьбы со злоупотреблениями, тем хитроумнее способы, которыми его обходят». Это неприложная истина. Стоило казначеям понять, что в одежде много не вынесешь, как они пораскинули мозгами и превратили в великолепную сокровищницу свой задний проход. Но для того, чтобы уметь пользоваться этим амбаром, тоже нужна помощь опытного наставника. Год-два надо поучиться, а уж потом только начинать. Самая лучшая сокровищница может вместить до 300 серебряных лянов, Форма слитков в разных провинциях не одинакова. Наиболее удобными считаются овальные дзинсийские. Их заворачивают в тонкую ткань, смазанную парафином, и тогда их можно набить уйму. Однако при выходе из подвалов слуга, согласно правилу, должен хлопнуть в ладоши и перепрыгнуть порог. Малейшая неосторожность, и слитки могут вывалиться. Казначей называют это «класть яйца». А тогда трудно предугадать, что с тобой будет обезглавят, удавят, либо сошлют. Не правда ли, как это все забавно и вместе с тем отвратительно?» Тянь Дуаньминь нахмурился. «Неужели Юйминь занимался подобными делами?» «Конечно, он ведь три года служил весовщиком, сколотил миллионное состояние и даже купил должность начальника отдела в Министерстве налогов. Потом, не знаю каким образом, — Он стал кандидатом на пост начальника области. Когда его вдруг назначили на первую же освободившуюся вакансию, все были очень удивлены. Впрочем, как бы низкие существа ни ловчили, они не укроются от всевидящего ока императора, и это глубоко меня радует. Тянь Дуаньминь хотел ответить, но вспомнил, что перед окном уже несколько раз появлялся привратник с визитной карточкой в руках и что Гунпин неоднократно поворачивал туда голову. Зная, что министра дожидается еще один посетитель, Тянь встал и попрощался. Гунпин из вежливости попытался удержать его, но тут же сдался и равнодушно проводил Тянь Дуаньминя до главных ворот. Не будем рассказывать о том, как Тянь покинув дом Гунпина, навестил Юань Сюя, чтобы попросить у него ходатайства перед Ян Джу. А вернемся к министру, который проводив Тянь Дуаньминя, увидел привратника, направляющегося к нему с высоко поднятой визитной карточкой в руке. «Кто принимал гостя? Мой племянник?» — спросил Гунпин. «Нет, младшего господина давно нет дома», — ответил слуга. В этот момент министр уже подходил к гостиной. Сквозь стеклянное окно он увидел, что на кане сидит красивый юноша в круглой шапочке из черного бархата, украшенной драгоценными камнями огромный, отливающийся сизым блеском жемчужиной и разноцветным кошачьим глазом. Сзади спускалась длинная коса в три пряди, черная, словно лак, и блестящее точно зеркало. На юноше была голубая, как небо после дождя, куртка из джанжоуского бархата с пионами, стянутая поясом с многочисленными нефритовыми подвесками. Джанжоу город в провинции Фудзянь, славится лучшим в Китае бархатом. Лицо его было заслонено перилами, и Гунпин сразу не узнал юношу. У него лишь осталось ощущение чего-то нарядного и яркого. «Кто это может быть?» — подумал министр. «Неужели гость такой блестящий?» Но в этот момент привратник, указывая на приемную, воскликнул. «Да ведь с ним сидит наш молодой господин Джугуань!» Министр узнал, наконец, своего внучатого племянника. При виде деда, входящего в гостиную, юноша поспешно отошел в сторону, постоял немного, а потом, воспользовавшись тем, что министр занялся гостем, незаметно выскользнул из приемной и пошел вдоль галереи ворча «Черт знает что! Столько времени убил на этого дуралея! Не везет же мне!» И шурша одеждой, скрылся. Как вы думаете, кто был новый гость, которого принял министр? Им оказался Юй Банли с которым Цзинь Вэнцин встречался в сельской гостинице. Богатый шандунский помещик. Купив звание кандидата в начальники области, Юй много лет ждал в Нанкине вакансии, но так ничего и не добился. На этот раз он захватил несколько десятков тысяч серебром и приехал вслед за Джуаннанем в Пекин, чтобы стать чиновником и удовлетворить, наконец, свое честолюбие. По дороге Джоан так мастерски расписал ему различные ходы и нарисовал картину столь легкого достижения заветной цели, что Юй Банли пришел в совершенное неистовство. Однако, куда он не совался по приезде в столицу, покровители ускользали от него, словно отражение луны в воде. Юй загрустил и попробовал было нажать на Джоан Наня, но тот обругал его, заявив, что Юй Банли в этих делах полный профан и не знает даже четырех секретов в завязывании знакомств. Юй был поражен. «Что это за четыре секрета? Я не понимаю». «Ну вот видишь», — захохотал Джоан Нань, «я же не даром сказал, что ты профан». «Слушай, я тебя научу». Четыре секрета — это волшебный плод, с помощью которого можно всегда удержаться на поверхности. Чудодейственный талисман, благодаря которому можно влезть даже в собачью конуру. Их нельзя не знать. Первый секрет — в умении ждать. Второй — в презрении к деньгам. Третий — в способности проглатывать неудачи. Четвертый — в отсутствии стыда. «Ты даже первой заповеди не можешь выполнить, а еще хочешь чего-то добиться». Юй Банли был посрамлен и согласился терпеливо ждать. Вскоре они услышали, что освобождается вакансия на должность начальника Шанхайской области. Ее считали самым роскошным местом в Китае, так как из одних процентов таможенных доходов можно было в год выколачивать миллионную прибыль. «Верно, — говорит пословица, — После шар рыбы все блюда покажутся безвкусными. Так в сравнении с должностью начальника Шанхайской области покажутся неинтересными все другие места. Недаром у Юй Банли потекли слюнки. Но он лишь ласково просил Джуан Наня что-нибудь придумать, не решаясь открыто торопить молодого бездельника. В конце концов события сложились столь удачно, что Юю выпало счастье несколько дней побыть начальником Шанхайской области. А дело было так. Однажды Юй Бан Ли от нечего делать решил сшить себе модную одежду. Он отправился в плотяные ряды возле задних ворот и забрел в лавку всеобщее процветание. Хозяин этой лавки по фамилии Го числился портным, но бывал во дворце и поддерживал самые тесные связи с титулованными особами. Заговорил он о чиновничьих делах и с Юем, спросив, почему тот не пытается стать начальником Шанхайской области. И ответил, что не видит никаких путей к этому. Го даже подскочил от возбуждения. «У меня есть один прекрасный способ. Хотите попробовать? Говорите скорей!» И портной, отчаянно жестикулируя, начал пояснять свою мысль. «Конечно, основной и самый широкий путь лежит через главного евнуха Ляня, он старый пройдоха. Но недавно открылась еще одна дорога, о которой мало кто знает». Он наклонился к уху Юй Банли и прошептал. «Ведь придворный историк Вэн Дин Джу сейчас является наставником императорских наложниц, а он мой старый клиент. Если хотите связаться с ним, я вам помогу. Гарантирую, что все пойдет как по маслу». Юй Бан Ли, который давно считал свое положение безвыходным, услышав его слова, приободрился. Он горячо поблагодарил портного и пообещал в случае успеха солидное вознаграждение. С тех пор хозяин Го начал повсюду за него хлопотать, и хотя Юй Банли ни разу не видел в глаза придворного историка Веня, Портной вел переговоры между обеими сторонами. Не прошло и десяти дней, как все было почти улажено, оставалось лишь подождать императорского указа и ехать на должность. Незачем описывать радость, переполнявшую Юй Банли. Каждый день он набивал пороги влиятельных лиц из Государственного Совета, Императорской канцелярии, шести министерств и девяти ведомств, подготавливая себе почву для дальнейшего продвижения. Из этих же соображений, в описываемый нами день, он запасся крупной взяткой для того, чтобы попасть на прием к министру Гунпину. Собственно, с министром он хотел увидеться просто так, в порядке визита и никаких особенных просьб к нему не имел. Гости и хозяин уселись. Гонпин произнес несколько обычных вежливых фраз, Юй Банли отвечал ему в тон, и тем важнейшая цель его посещения была исчерпана. Министр уже хотел предложить гостю чай и выпроводить его, как вдруг у ворот показался молодой человек. Он поспешно подошел к Юю и, наклонившись к нему, прошептал несколько слов, одновременно передавая в его руки маленький конверт. Юй Банли тотчас засунул письмо в рукав, и на лице его появилось отсутствующее выражение. Он не заметил даже чая, который предложил ему министр, и очнулся только тогда, когда слуги, стоявшие под галереей, вдруг разом крикнули «Провожаем гостя!» Воистину, спеша успеха в деле не добьешься, пришлось об землю биться головой. Но Бог богатства всемогущ настолько, Что может до небес достать рукой, Об землю биться головой. Намек на юй миня. До небес достать рукой. Намек на юй банли. Если хотите узнать, что так ошеломило юй банли, прочтите следующую главу.